На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушёл в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его с сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Абухово переулку пёс шёл как крестант, сгорая от стыда.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 А когда вернулись, произошло самое невиданное в его жизни. Фёдор Швейцар собственна вручно отпер переднюю дверь и впустил шарика. Зинён при этом заметил, иж, каким лохматым обзавёлся Филипп Филиппч и удивительно жирный. Ещё бы, за шестерых хлопцев пояснила румяная и красивая от морозу Зина. Ошеньник всё равно что портфель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 Даряевого царства. Всякий день в черный сверху и облицованный кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечную огненную мукой и неутоленной страстью лицо Дарии Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два.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 Ну чего лаешься? умилно щурел глаза пес. Какой же я карманник, ошейник вы раз не замечаете? И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.